Эта книга посвящается Сани Ютею Энцю, Эдгару Аллану По, Жоржу Сименону, Роберту Ван Гулику, Артуру Конан Дойлю, Патриции Хайсмит, Агате Кристи, Вашингтону Ирвингу, Умберто Эко, Марису Леблану.